Люди-небо. В наше время Земля имеет разнообразные контакты более чем с восьмью десятками цивилизаций. Это представители многочисленного населения нашего космоса. В первую очередь всех нас объединяет единый для всех Творец. Он является хозяином нашего космоса, а мы все его создания. В нашем космосе идет постоянный обмен с жителями. Закончив цикл реинкарнации на одной планете, мы, как правило, продолжаем его на другой или попадаем туда, выполнив определенную задачу на прежнем месте жительства. Есть много вариантов такого обмена. Важно знать о его реальности. Интенсивность обмена с различными цивилизациями не одинакова. Это определяется возможностью уровнями развития цивилизаций и эволюционным путем, судьбой конкретной сущности. Наиболее часто наши реинкарнации проходили в цивилизации Сириуса, Ориона, Дессы, Касторцев, Зийотов и еще полутора десятков цивилизаций. Цивилизация Сириуса – одна из старых в нашем космосе и с Землей имеет, пожалуй, самый тесный контакт из всех цивилизаций, хотя и не самые древние. Сегодня приблизительно четверть жителей Земли – потомки тех, кто пришел с определенной задачей на Землю Сириуса в давние времена, либо в очередном цикле реинкарнации продолжил свое развитие после жизни на планетах Сириуса. С некоторых пор порядка 9-10 миллионов лет цивилизация сириусян ирует землян в нашем развитии Еще во времена атлантической расы они давали землянам советы и технические навыки и технологии но это в те времена дало отрицательные результаты. С тех пор землянами ведут себя осторожно не только сириусяне, но и остальные наши посетители. Опыт учтен и высшими силами поставлен на какое-то время, информационный заслон. История северсианской цивилизации не только очень продолжительная, но и во многом поучительна и интересна. Уже говорилось выше, что ее начало было положено во времена порядка 25 миллионов лет назад. В этот период люди планеты сифон проходили те же этапы развития, что и все другие человечества. Опыт такого развития у космического разума был к тому времени большой и хорошо отработанный. На Сифоне были прекрасные физические условия. Их мир отличался хорошей для развития биологии атмосферы и климатическими условиями. Планета – это больше Земли. По экватору она имеет размер 70 тысяч километров. Экватор Земли – 40 тысяч километров. Но масса планеты – Несколько меньше нашей, соответственно, несколько меньше и силы тяготения. Скорость ее вращения вокруг оси такова, что сутки по нашим системам отчета составляют около 40 часов. Годовой цикл вращения вокруг Сириуса составляет порядка 700 таких суток. Температурный режим более однородный, чем земной, и в среднем несколько холоднее. Средняя температура на поверхности планеты около 70. 10 градусов по Цельсию. Отрицательные температуры крайне редки. Отличается от нашего и режим влажности атмосферы, что крайне важно для развития жизни. В атмосфере более низкое, чем на Земле, содержание кислорода, около 18%, и достаточно большое присутствие гелия. С самого начала своего развития Сириусяне, по нашим понятиям, были довольно мелким и хилым народом. Получив от природы свои физические плотные тела, вначале как и земные люди, гораздо крупнее современных, они прошли этапы, аналогичные нашим первым трем расам, за очень короткий промежуток времени. Последние 10 миллионов лет сириусяне имеют тела со светлой кожей, с голубым зеленоватым волосом, желтовато-зеленым оттенком. Это не расовые отличия, а влияние различных световых потоков, меняющих свои характеристики по мере удаления от звезды и состава атмосферы планеты, на которой родился человек. Их рост достигает 120-150 см. Голова составляет пятую часть тела и несколько заужена к низу. Лоб большой и широкий, Глаза большие, несколько вытянутые к вискам, с большим зрачком в виде линзы, стоящей на ребре, похожей на кошачий зрачок. На планете не было хищных животных, поэтому борьба за выживание не носила здесь такого характера, когда силы и ловкость решают жить или не жить. Развитие интеллекта у этих народов шло довольно быстро, и в историческом развитии общества Не возникло таких коллизий, как войны. Вообще, это был счастливый этап просто Довольно быстро человечество объединилось в единую общность и стало обращать свои интересы к небу. Наука и технический прогресс не очень плутали в поисках тупиковых решений. Очень велика была здесь роль планетарного духа, хозяина этого мира. Люди знали свое место в мире. его устройства и цели своего существования. На зале своего освоения космоса они приспособили к жизни две соседние планеты – Дельф и Зафир. Эти планеты расположены на недалеком расстоянии от Сифона и по своим физическим характеристикам не очень отличаются от него. Больших сложностей в их освоении не было. Технологические достижения Сириосян Правильнее было бы их назвать сифонцами по аналогии с нами землянами, но для нас они представители цивилизации звезды, дали им возможность осваивать планеты с их потенциалом полезных материалов и продуктов питания. У себя дома на сифоне они используют в пищу растения типа наших овощей и трав. Блюд не готовят, а употребляют все это в сыром виде. В поздний период своего развития они стали приготовлять часть пищи из злаковых растений. Употребляют также соки, даваемые животными. Это не молоко. Разные виды животных там вскармливают свое потомство разными соками. Люди употребляют эти соки в небольшом количестве, скорее как витамины. Все это служит пищей для физического тела. А энергию они получают от космических потоков. На Дельфе большую, чем на Сифоне, часть поверхности, две трети, занимают моря. Материки этой планеты невелики и очень разнообразны по форме. Это, скорее, большие острова. На них представлена многообразная флора и фауна. Большое количество растений и в воде морей. Глубина морей незначительна. и температура воды не отличается большими контрастами. Все эти условия очень хороши для развития разнообразных видов растительного и животного царств. На этой планете большую долю продуктов питания берут из моря. Эти морепродукты очень хорошо поддаются консервированию и долго сохраняют полезные качества. Продолжительный период в жизни цивилизации был целиком посвящен и этому достижению сириусианского прогресса. В это время шло освоение планеты зафир где не было развитой растительности, и стоял вопрос о пропитании переселенцев. Вот тут-то и оказались спасительными водоросли Дельфа. Освоение этих двух планет заняло не более полутора тысяч лет. За это время сириусиане, исследовали все планеты своего Солнца. Вскоре они доросли до космических исследований. Этот процесс существенно отличается от освоения межпланетного пространства, где есть возможность решить вопросы перемещения с помощью технических средств. Выход за пределы своей Солнечной системы невозможен с помощью таких средств. Гигантские звездолеты наших фантастов – это абсурдное изобретение – Недостаточно развитого человеческого ума не могут борозить космический океан. У природы есть гораздо более мудрый и простой способ космического общения. Но он дается только тем человеческим сообществам, цивилизациям, которые до него доросли. Первые экспедиции Силюся направились в сторону Конопуса. Его планеты оказались пусты и безжизненны. Интеллектуалы сириусян заговорили о том, что не исключена возможность их единственности в космическом пространстве. Вопреки древним знаниям о развитии космоса и жизни в нем, это стало модной новой теорией. Целый период научной мысли стал крутым разворотом от древних знаний к философствованию. И неизвестно, куда бы это могло завести цивилизацию – если бы не появились представители другой космической цивилизации – орионцы, или, как они сами себя называют, цивилизации Зуг. О них речь пойдет ниже. Возможно, что они произвели новые повороты в науке сиюсян и на сей раз в нужном направлении. Встреча братьев по разуму произошла на седьмой планете Сиюса, с тех пор носящей имя Цуга. Для сириусян она служила рудником для добычи металлического сырья. Орионцы уже произвели к тому времени рекогноцировку в планетной системе Сириуса и знали много о цивилизации сириусян. Поэтому они выбрали для контакта не населенную планету, а ту, где могли встретиться с небольшим коллективом. Это было разведкой из предосторожности или следствием имеемого уже ими опыта общения сириус. с другими цивилизациями. Орионцы к тому времени имели уже большой опыт общения с различного уровня и возраста цивилизациями. Да и сами они еще не были одной монолитной расой, какой и являются в наше время. Ученые обеих цивилизаций сумели сразу оценить полезность контакта. Орионцы в большей степени это понимали и постарались сделать все возможное для плодотворной совместной работы на общую пользу. Они кое-чем поделились из своих технических достижений и взяли для себя некоторые полезные знания о новых знакомых. Орионская техническая мысль в то время была более дальнобойной, чем сириусянская. Сириусяне имели более элегантную манеру решения многих вопросов. Их интеллект позволял легко решать самые сложные логическо эмпирические задачи. У орионцев Был большой опыт и хорошие практические навыки. Они были старше. Взаимная работа ученых, продолжавшаяся немало времени, по нашим понятиям, привела к выработке единого плана исследований и работы в космическом пространстве. Поскольку у орионцев были связи во многих районах Вселенной, начальный этап работы для тирюсян был выбран в том районе, где орионцы уже бывали. но работа не была систематической. Это был участок в направлении нашего солнца. Первыми объектами оказались планеты из семьи Хотара в созвездии Южного Креста. Две планеты с перспективными физическими условиями, не имевшие высокоразвитой жизни, осваивались несколько веков. В это же время экспедиции постепенно расширяя сектор своего исследования, нашли человечество начального этапа развития на планете у одной из трех звезд, которые лежат под одним углом или, проще, в одном направлении с Землей и носят общее название Альфа Центавра или Проксима. Выше уже указывалось, что именно эта звезда не видна земным наблюдателям. Планету звали Прац и стали постепенно знакомиться с условиями на ней. Человечество еще только начинало свой этап физического и социального развития, то есть его возраст близок к нашему возрасту. не стараясь не вмешиваться в жизнь этих людей, наблюдали за их развитием, а постепенно, изучив все сложности и проблемы этой эволюционной системы, стали помогать им. Условия жизни на этой планете коротко уже описаны выше. Еще раз напомню. то этим людям светят три разных Солнца с различным спектральным составом излучения. Сама планета больше по размеру и меньше по массе, чем наша Земля. Следовательно, имеет меньшую плотность и меньшую силу гравитации. В соответствии с этим и жители планеты в своей физической структуре несколько иные, чем мы. Скажем, менее плотные даже в максимальной стадии материальности. Понятно, что эти характеристики очень тесно связаны. Четыре спутника планеты, четыре Луны оказывают свое действие не только в плане физических воздействий, как, например, приливные явления в литосфере и гидросфере, но и отражают, а иногда концентрируют определенным образом отраженное излучение всех солнц Это все и еще целый ряд факторов, сказывается на развитии человека этой планеты как замедляющие. Сириуссянам первых периодов освоения планеты приходилось очень нелегко. Их другая физическая и энергетическая основа давала свои отрицательные реакции, и приспособление к получению необходимых качеств шло не очень быстро. Разворачивая свою тонкую энергетику, Надевать на себя местную биологию было трудно, ввиду многих различий. Но пришел опыт, и все стало на свои места. Развитие местных жителей через определенное время сделало возможным открытием свое присутствие и работу на планете. Выходцы Сириуса стали исполнять роль наставников, почти, но не совсем богов. Сама сириусянская цивилизация – не создала себе культа Творца или Отца. Они глубоко знают и понимают устройство и суть жизненного пространства мира. И им не пришлось искать удобоприемлемых, ограниченных откровений религиозного характера. На праце к тому же сложилась не очень распространенная система передачи информации. У местного человечества речевой строй не фонетический, а скорее гармонический, нечто вроде оригинального сольфеджио. Это делает совсем непонятной для нас логическо-мыслительную систему. На современном этапе это человечество с физической точки зрения менее развитое, чем мы, но руководство сириусян успешно ведет и до сих пор эту цивилизацию по пути интеллектуально-духовного развития. Около 12 миллионов лет назад Сириусяне добрались до нашей планеты. Шли сюда они, уже зная от орионцев, о том, что их здесь ждало. Первые посещения были чисто ознакомительного характера. Опыт космического развития, известный уже тогда продвинутым цивилизациям, а он был уже довольно древним и передавался во Вселенной среди цивилизованных космических народов, говорил о том, что на Земле Идет своим ходом вполне нормальная эволюция. Вмешиваться в нее не было нужды. Прочное место в строю космических народов давало возможность сирюсянам развивать собственное общество в наиболее благоприятных условиях. На определенном этапе цивилизации была поставлена задача в рамках общей работы во Вселенной. Эта задача сводилась к определенному контролю за развитием выделенной части космического пространства. В это пространство вошла и наша Солнечная система. Сама цивилизация Сириусян вышла далеко за пределы своей звездной системы и стала Вселенским фактором. Не надо забывать, что речь идет о материально-физическом мире. Но высокоразвитые человеческие цивилизации имеют полное понимание тонких миров космоса И контакт с их, а, соответственно, нашими высшими руководителями и правильно понимают их волю. Цивилизация Сириусян прошла через несколько этапов исторического развития, где собственная эволюция подвергла в соответствии с космическими законами некоторым преобразованием их сущности. форма физического существования этого космического народа на нынешнем этапе развития материально Скорее всего, это астральные эфирные тела с большими возможностями изменений этой формы от более плотных до более тонких состояний и возможности изменения формы в зависимости от ментальных посылов. Непосредственно народы этой цивилизации живут на 18 планетах нескольких звезд. Имеется совет управителей цивилизации который состоит из глав правительств планеты. Верховным органом является триумвират, который меняется через короткие промежутки правления. Каждый раз и меняются, ротируют двое из трех его членов. Совет имеет скорее консультативные функции, но и право накладывать вето на решение правительств планеты. Завет в полном составе имеет непосредственный контакт с божественными сущностями, руководящими солнечными системами вплоть до планетарных духов. Бог-строитель, которого официально называют Асир, принимает участие в развитии этой цивилизации непосредственно уже несколько миллионов лет. Имеется еще одна божественная сущность, которая руководит стратегией действий цивилизации во Вселенной. Бог-создатель, идеолог по имени Меттон. Его роль во Вселенной распространяется на всей цивилизации Вселенной. Но с ним имеют контакт и работают, сознавая свою роль в процессе эволюции, то есть свою деятельность в божественном плане всего несколько цивилизаций. Они как бы всем народом, приняты в сон богов, еще в своем физическом существовании. Правда, это слишком смело сказано, но для нашего уровня сознания это так. Сириусяне являются такой цивилизацией.